Вадим Федорович медленно брел по неширокому тротуару мимо зеркальных витрин с разнообразными товарами. Ничего не скажешь, в магазинах есть буквально все, чего может пожелать душа. Было тепло, хотя стоял ноябрь. Прохожие одеты в основном в джинсы и нейлоновые куртки самых различных расцветок. У многих парней на ногах несокрушимые бундесверовские башмаки с блестящими застежками. Волосы длинные, почти до плеч. Ну, теперь такая мода. Поди, отличи, сзади парень это или девушка. Все длинные, плечистые, узкобедрые, да и походка одинаковая. Или современные парни стали женственнее, или девушки мужественнее. На деревьях в скверах еще держались пожелтевшие листья». В сверкающих широких витринах отражались проносящиеся мимо автомашины, разноцветные, блестящие зеркальным стеклом и хромированной отделкой. Шикарные автобусы. Бросалась в глаза некая небрежность в одежде и поведении прохожих. Разговаривали и смеялись громко. Девушки непринужденно обнимались и целовались с парнями у всех на глазах. Латошники, не обращая ни на кого внимания, спокойно занимались своим делом. Жарили на жаровнях аппетитные колбаски, раскладывали на столиках товары. В тупике между двумя высокими зданиями художники прямо на асфальте расставили свои мольберты. Бородатый Верзила вместо кисти вооружился пульверизатором с баллончиком и выводил на серой стене очертания «кита». Казаков присел на скамью напротив гостиницы, где у него был номер на одиннадцатом этаже, задумался. Честно говоря, его поездку в ФРГ нельзя считать удачной. Бруно фон Бохов был с ним весьма любезен, пригласил к себе на виллу, угостил отличным ужином. Позже Курт Ванефельд заметил, что для истинного немца Бохов, пожалуй, слишком уж щедр. У немцев как? Кто-либо попросил у знакомого человека сигарету, и тут же за нее протягивает мелочь. И так во всем. Ты мне, я тебе. Это вы, русские, широкие натуры, готовы для гостя все лучшее на стол выставить, а европейцы лишнюю копейку на ветер не выбросят, — смеялся Курт. Ничего нового Бруно Фон Бохов не сообщил Казакову. С русским разведчиком Кузнецовым он встречался всего один раз, получил от него перстень и письмо от Гельмута, мог, конечно, его задержать, но не сделал этого, понимал, что тогда брату в плену туго придется. Кузнецов исчез с его горизонта, а в скором времени в Берлине стала активно действовать подпольная группа, за которой охотились десятки гестаповцев и эсэсовцев. Когда подпольную квартиру окружили, русский разведчик взорвал себя и своих преследователей. Больше Бруно ничего не известно. Мало чем помог и журналист Курт Ванефельд. В сохранившихся архивах гестапо фамилия русского разведчика не значится, ведь фашисты много бумаг перед капитуляцией успели куда-то вывести, а часть уничтожить. До сих пор разыскивают спрятанную документацию. Пожалуй, лишь Гельмут порадовал Казакова. Он вспомнил свои беседы с Иваном Васильевичем. Это был бесстрашный человек с ясной головой и железной волей, Умел убеждать в своей правоте. На вопрос Вадима Федоровича, мог ли Бруно выдать его гестапо, Гельмут ответил отрицательно. Дескать, с какой стати было брату выдавать его Брунору, когда он мог сам заполучить его? Причем наверняка за разоблачение русского разведчика в чине полковника получил бы в обвере повышение по службе и потом ради него, Гельмута, он не сделал бы этого. Брат всегда трезво оценивал обстановку и знал, что дни Третьего рейха сочтены. Нет, он не мог выдать Кузнецова. Бруно фон Бохов производил впечатление человека тонкого, умного, по-русски говорил почти без акцента, хорошо знал русскую литературу, с интересом расспрашивал про Москву, Ленинград... Но Вадим Федорович ни на минуту не забывал, что перед ним сидит в мягком кресле с бокалом вина и чуть смущенной улыбкой бывший разведчик. Об этом ему перед поездкой сообщил тот самый чекист Борис Иванович Игнатьев, с которым он однажды встретился на квартире Василисы Прекрасной. Нет, безусловно, поездка была не напрасной. Казаков побывал на Александр Плац, где раньше помещалась гестапо. Бруно фон Бохов как-то не вписывался в сложившееся представление о фашистах. В беседе на Вилле, будто прочитав его мысли, бывший абверовец с улыбкой заметил, что офицеры абвера терпеть не могли гестаповцев Гиммлера и Кальтонбрунера. Еще и тогда считали их палачами и садистами. Кстати, о вражде адмирала Канариса и заправил гестапо пишут даже в русских книгах о прошлой войне. Но скорее о соперничестве, вставил Курт Ванефельд. Мы не желали ничего общего иметь с этими скотами и костоломами, нахмурился Бруно. Вадим подумал про себя: не стоило бы, Бруно столь категорично отмежовываться от гестапо. Обверовцы на оккупированной территории СССР тоже участвовали в карательных операциях против партизан и сжигали целые деревни вместе с мирными жителями. Неужели и правда любовь к брату перевесила у разведчика Абвера служебный долг? у По сути дела, держать в руках русского полковника и отпустить... За здоров живешь. В натуре ли это истинного немца, как справедливо заметил Курт? Причем немца поры Третьего рейха. Тут можно было бы поломать голову. а С другой стороны, как умный человек, Бруно понимал, что фашистскому режиму капут. Это словечко было расхожим в те годы. Может, он пытался договориться с кузнецом? Об этом тоже можно было только гадать. Сидящий напротив любезный хозяин виллы больше к этой теме не желал возвращаться, его интересовала культурная жизнь Москвы. Вадим Федорович обратил внимание, что вот уже два раза мимо него прошел по красноватой песчаной тропинке рослый плечистый мужчина в синей хлопчатобумажной куртке с накладными карманами. Когда он повнимательнее взглянул на незнакомца, тот остановился. Потом будто против своей воли подошел. «Здравствуйте», — сказал он по-русски, — «вы меня не узнаете?» Казаков недуменно уставился на незнакомца. Что-то в его облике показалось ему знакомым. И тут всплыли в памяти целинный совхоз, парень с девушкой. Да, его звали так же, как Шмелева, Игорь, а вот фамилию вспомнить не мог». — Встреча с космонавтами в целинном совхозе, — улыбнулся Казаков и, поднявшись со скамейки, протянул руку. — Вас зовут Игорь. — Игорь Шмелев, — сказал тот, не отпуская руки. — Когда вы от нас уехали, я вспомнил тебя, вас. — Черт возьми! А ведь и Вадим Федорович еще тогда подумал, что тракторист целинного совхоза напоминал ему Игорька Шмелева. Вадим Иванович, широко улыбался Шмелев. Федорович, улыбался в ответ и Казаков, я взял фамилию отчима. Костыля еще шире расплылся в улыбке Шмелев. Казакова давно уже так не зовут. Он на пенсии. «Как я рад тебя!» — Игорь Шмелев опять споткнулся на этом слове. ну все всё-таки мы вместе росли в Андреевке, как-то на «вы» не получается». «Давай на «ты»» — вставил Вадим Федорович. «И подумать только, два русских человека из маленькой Андреевки встречаются через столько лет и в другой стране», — говорил Шмелев. — «за три девять земель от родного дома. Чудеса, Вадим, а?» — Как это говорила моя мать? — Чудеса в решете, а сила в крошеве. — Без чудес скучно жилось бы на свете, — улыбнулся Казаков. — Твой очерк о встрече космонавтов с целинниками я прочел в газете, — вспоминал Шмелев. — Когда увидел твою фамилию, я понял, что это был ты. — Ну и расписал ты про нас. — Какими судьбами здесь? — Осторожно осведомился Вадим Федорович. А ты? Ну, я ведь журналист, сказал Казаков. Оборудуем здесь наш советский павильон для международной выставки, охотно поделился Найденов. Меня ведь на целину послали от Зила. Три года отышачил, заработал на Жигуль, а здесь будем рекламировать свою отечественную продукцию. И давно ты в Мюнхене? Так третий месяц. Выставка в конце ноября. Свернем свой павильончик и домой. Если бы ты знал, как мне здесь осточертело, и деньги хорошие платят, и всего тут полно, а домой жуть как хочется. Как вспомню Москву, улицу Горького, дом, дочку свою Жанну. Эх, да что говорить. А ты давно из Ленинграда? Мне скоро обратно, сказал Вадим Федорович. — А что мы тут стоим? — спохватился Игорь Иванович. — Ай да, в знаменитую мюнхенскую пивную, где бесноватый фюрер речугу толкал. Еще не был? — Туда первым делом везут туристов. — Из Кап стран, понятно. — Надо же нам отметить такую неожиданную встречу. — Лучше зайдем в бар при гостинице, — предложил Казаков. — Тут везде у них пиво первый сорт, — сказал Найденов. А виски дрянь, по сравнению с нашей столичной. Но шотландской виски все же лучше ихнего шнапса. Я смотрю, ты специалист по выпивке. Норму свою знаю, рассмеялся Найденов. В баре они заняли маленький столик в углу. Игорь Иванович потолковал по-немецки с барменом, и скоро им подали бутылку шотландского виски, пяток пузатых коричневых с красивыми этикетками бутылок датского пива. Ну и что это за тара? Ловко сковыривая блестящей открывашкой пробку, заметил Найденов. Граммов триста на один глоток. Вадим Федорович взглянул на часы, в девять обещал к нему зайти Курт Ванафельд. С вечерним он возвращается в Западный Берлин. Казаков выйдет из Мюнхена через сутки. У него завтра еще одна встреча с Бруно фон Боховым. Когда гостеприимный хозяин виллы провожал гостей до железных ворот, он вдруг негромко сказал Вадиму Федоровичу: Я поддерживаю хорошие отношения с комиссаром полицейского управления. Постараюсь что-нибудь через него для вас сделать. «А что тут можно сделать?» — удивился Вадим Федорович. «Он знает людей, которые тогда служили в гестапо, отсидели свой срок, теперь пишут мемуары. Не исключено, что кто-нибудь из них слышал про подпольную группу полковника Кузнецова. Точнее, выслеживал его, вернул Курт Ваннефельд». «Все может быть», — улыбнулся Броно. «Я буду вам очень признателен». Бросив на приятеля выразительный взгляд, сказал Казаков, — это была хоть какая-то зацепка. Честно говоря, у него создалось впечатление, что Бохов больше знает, чем говорит. И Курту так показалось. Договорились на завтра. Бруно обещал позвонить в номер ровно в семнадцать и сообщить, куда приехать. Дал понять, что все это организовать будет не так-то просто. Встречаться и разговаривать с советским журналистом мало тут найдется охотников из бывших. Игорь Иванович, подливая в хрустальные стаканчики виски, рассказывал, что с год беспризорничал, потом попал в детдом, там взял другую фамилию, найденов. ну а дальше ЗИЛ, заочный институт иностранных языков, Иначе, кто бы его сюда послал. Целинный совхоз, женить бы, в Москве у него растет дочь, Жанна. Ну, а как ты живешь? спросил Найденов. Конечно, женат. Двое детей, в тон ему сказал Казаков, ну и работа, работа, работа. Виски постепенно растворила ледок отчуждения, развязала языки, на перебой стали вспоминать свое детство, Андреевку. «И все-таки странно, что ты ни разу не приехал туда», — укорял Вадим Федорович. «Ну ладно, мальчишками мы были несправедливы к тебе, но там же твоя мать, она считает тебя погибшим». «Да, надо было рвать с прошлым», — хмуро заметил Найденов. «Вспомни, тогда не принимали в институт, если ты был в оккупации. А у меня ничего себе подарочек «Папаша, немецкий шпион». Вся моя жизнь могла пойти наперекосяк. Понимать же надо. Это сейчас все по-другому. А тогда, сразу после войны, с такими, как я, особенно не чикались? Чикались, — повторил Казаков. На немецкий язык и не переведешь это слово. Ну, а потом, когда все забылось, осталось в прошлом, и я <тас> все позабыл, поставил крест на своем прошлом. Даже мать забыл. Она тоже была не подарок. Выдавил из себя Игорь Иванович и машинально потрогал себя за щелку. Ничего не слышал про... Казаков умолк. Может, Игорю не понравится, что он назовет Шмелева его отцом. Я же тебе сказал, нет у меня отца, матери и вообще я Найденов. Понял? Найденов! Меня нашли! под вагонной скамьей, и сделали в детдоме человеком. Да и разве я один такой на белом свете? Мало в России осталось после оккупации ребятишек с немецкой кровью. Разве они носят отцовскую фамилию? Да и матери-то вряд ли знали фамилии насильников. Ну, твоя-то мать вышла замуж за Шмелева. За Шмелева, а не за немца. Вадиму Федоровичу в голосе найденного почудилась какая-то фальшивенка. Когда люди впадают в патетику, всегда ощущается фальш. Даже у незнакомых русских людей при встрече на чужбине возникают друг к другу самые теплые чувства. Наверное, потому что в каждом согражданине ощущается частичка твоей родины. А вот, сидя за одним столом с ним, Казаков не ощущал этого тепла. Что-то в Найденове настораживало. Может, сказывалось прежнее мальчишеское отношение к нему? Тогда в военной Андреевке они считали его чужим. Помнится, раз с Павлом в привокзальном сквере крепко поколотили Игорька Шмелева. В баре стало шумно, Все подсаживались и подсаживались за столики туристы, по соседству расположилась шумная компания французов, они громко разговаривали, смеялись, в общем, чувствовали себя как дома. Бросив в их сторону недовольный взгляд, Игорь Иванович предложил «Хочешь посмотреть, как я тут живу? Прямо напротив моих окон знаменитая церковь Фраункирхе». чем же она знаменита?» Этого Найденов не знал, не моргнув глазом, соврал. «Фридрих Великий здесь корновался». «Фридрих II был прусским королем, заметил Вадим Федорович. «А Мюнхен — столица Баварии». «Да, черт её знает, чем эта церковь знаменита!» — беспечно рассмеялся Найденов. «Тут на каждом шагу какая-нибудь достопримечательность. У меня в холодильнике хранится бутылка столичной, и есть...» «Две воблины. Вы ну, поехали ко мне. Посмотришь, как живут на чужбине советские служащие». «У меня тут кое-какие дела». Казаков сходу не смог придумать убедительного предлога. «Послушай, а у тебя не осталось черного хлеба?» — наступал Найденов. «Вот чего здесь нам не хватает». Зародившееся недоверие не проходило, но журналистское любопытство пересилило. Все-таки было интересно посмотреть на найденного в другой обстановке. «Я тебя познакомлю с нашими ребятами», — уговаривал Игорь Иванович. «Обещали вечером подойти». «Ваш ленинградец такие анекдоты знает». «Ненадолго», — согласился Казаков. «Самое большее на час». И потом мне надо позвонить в гостиницу. От меня и позвонишь? Первым поднялся из за стола Найденов. Старинная церковь действительно красиво смотрелась из окна, уже осмеркалась, и снизу готическое здание было подсвечено мягким желтоватым светом. Пока Казаков любовался открывающимся видом, Игорь Иванович кому-то звонил, приглашал в гости, с хвастливыми нотками в голосе сообщал, что у него сидит известный журналист Казаков. Небольшая квартира была обставлена со вкусом, однако чувствовалось отсутствие женской руки. Постель небрежно заслана, занавески на окнах потемнели от уличной копоти, на кухне в углу немытые тарелки и кофейные чашки. Вадим Федорович обратил внимание на дорогую стереоаппаратуру. «Нам тут прилично платят валютой», — пояснил Найденов. «А стоит эта техника не так уж дорого, это у нас за нее в комиссионках три шкуры дерут». Потом он стал рассказывать, как хорошо зарабатывают ФРГ журналисты. «Удачные репортажи экранизируются на телевидении, а там марок не жалеют». «Конкуренция — великое дело», — заявил он. «Может, кто работает на магнатов и купается в роскоши?» — заметил Казаков. — А левые прогрессивные журналисты преследуются. Против них даже возбуждаются уголовные дела. — А вообще немцы относятся к нам, русским, неплохо, — продолжал Найденов. — Ты знаешь... — он назвал несколько фамилий уехавших из СССР литераторов и музыкантов. — Живут как боги. Все у них есть... Книжки переводятся на все европейские языки и платят валютой не то, что в СССР. Один купил личный вертолет, у другого обалденная яхта. Собирается совершить кругосветное путешествие с очаровательными девочками. Да, подонки это, сказал Казаков. Теперь ездят по всему миру, покупают дворцы личные самолеты. Зачем ты мне все это говоришь? В упор посмотрел на него Казаков. «Уж как-нибудь я поездил по миру и знаю, как живут перебежчики и подавшиеся на запад диссидент. Чужие они для всех, никому не нужны, и рано или поздно почти каждый плохо кончает. Ты мне так расписываешь прелести заграничной жизни, что приходит на ум, не собираешься ли ты здесь остаться?» «Да ты что, сдурел?» Найденов сделал вид, что обиделся. «У меня там жена, дочь. Жей, выпьем за нашу родину». И снова в его голосе Казаков уловил фальшивые нотки. И еще он заметил, что тот, хотя и пьет, как лошадь, а незаметно, чтобы сильно опьянел. Светлые глаза чистые, движения расчетливы, а, может быть, лишь несколько замедленная реакция». Вадим Федорович решил больше не пить, а когда Игорь Иванович лез чокаться, пригубливал рюмку и снова ставил на стол. Это не понравилось хозяину. Он разлил водку по рюмкам и недовольно заметил. — Не по-русски, Вадик, пьешь. Надо пить до дна. — А может, позвонить девочкам? — сменил тему Найденов. — Я тут кое с кем познакомился. Да ты не бойся, у меня тут тихо. Я не боюсь, но твои девочки меня совсем не интересуют. Тут все делается просто, рассмеялся Найденов. Снял трубку, позвонил и через полчаса. Красотки здесь. Хорошо ты устроился, сказал Вадим Федорович. А как же дочь Жанна, жена? Они далеко? В прихожей раздался мелодичный звонок. О, Мои коллеги пожаловали. Поднялся со стула найденов. Вернулся он с Куртом Ваннефельдом, и вид у хозяина был обескураженный. Только сейчас Вадим Федорович вспомнил, что совсем забыл про встречу с журналистом в гостинице. Он взглянул на часы. Без пятнадцати десять. Встретил знакомого, сто лет не виделись, еще не сообразив. А каким образом очутился здесь Курт? Стал объяснять Казаков. — Внизу ждет такси, — сказал Курт. — Ты забыл? Мы приглашены к вашему консулу. — Консулу? — удивился Вадим Федорович. Он ничего не понимал. — Какой еще консул? Никто его никуда не приглашал. Он хотел сказать об этом Ванофельду, но, встретив его красноречивый взгляд, промолчал. Происходило что-то непонятное. Курт в квартире найденного. «С какой стати? И как он сюда попал?» Он хотел спросить об этом у приятеля, но тот подмигнул ему и кивнул на дверь, мол, «Надо поскорее отсюда сматываться». Игорь Иванович подошел с двумя рюмками. «На посошок, Вадим!» — предложил он. Он с трудом выжил из себя кривую улыбку. Рюмку перехватил Курт и молча выплеснул содержимое на пол. «За это ведь можно и по морде!» Зло округлил глаза найденов и поставил свою рюмку на тумбочку, но Курт уже отворил дверь и почти силком вытолкнул Вадима Федоровича из квартиры. В парадной они столкнулись с двумя девушками с ярко накрашенными губами и подведенными голубым глазами. Обе белокурые, высокие, у одной роскошный бюст и чувственные губы. В машине Курт сказал... — Твой знакомый плохой человек. Я знаю его. Он из радиостанции, которая ушатами льет помои на вашу страну. А до этого он был в Штатах. Наверняка связан с ЦРУ. — А как ты нашел меня? — спросил Казаков. — Я увидел, как ты садился с ним в такси. — Ну, а адрес узнать, сам понимаешь. Это уже дел техники. — Спасибо, Курт. Помолчав, сказал Вадим Федорович. Только сейчас он понял, от какой страшной опасности избавил его западногерманский журналист. Как ловко Найдёнов прикинулся своим, советским, с международной выставки. Прям-таки соловьем заливался, вспоминал про жену, дочь, Андреевку. Но ведь и тогда за столом у Вадима Федоровича мелькнула мысль, что в его поведении было что-то настораживающее. — А зачем ты водку выплеснул? — поинтересовался он. — Не исключено, что твой соотечественник что-то подсыпал тебе в рюмку. Иначе зачем ему было выходить на кухню, если бутылка стояла на столе? — Консул — это тоже липа? — улыбнулся Вадим Федорович, хотя внутренне ощущал сосущую пустоту. — Липа! — рассмеялся Курт. — У вас есть еще хорошее выражение. Развесистая клюква. «Яблоко от яблони далеко не падает», — задумчиво проговорил Казаков. «Русская поговорка? Причем бьет не в бровь, а в глаз». «У вас на все случаи жизни есть поговорки и пословицы», — сказал Курт. Бруно фон Бохов был точен. Ровно в семнадцать раздался в номере телефонный звонок. Вадим Федорович схватил трубку... Курт Ванефельд тоже приблизил ухо к аппарату. В руках блокнот и шариковая ручка. — Кажется, я нашел нужного вам человека, — поздоровавшись, сообщил Бруно. — Не знаю, видел ли он вашего отца, но его фамилия ему известна. — Огромное вам спасибо, — обрадованно ответил Казаков. — Немедленно спускайтесь вниз. Я жду вас в сером «Фольксвагене». Курт быстро написал в блокноте «Спроси, куда надо ехать?» Вадим Федорович спросил, но Бруно коротко повторил «Я вас жду». Курт Ванефельд не поехал с вечерним в Берлин. Узнав про сегодняшнюю встречу с Бруно, он решил остаться и уехать из Мюнхена вместе с Казаковым.